Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Среда, 32 июня 2021 года. 20.10. Демидовская промзона разумно возведена чуть в стороне от собственного города Демидовска. Предупреждающие указатели «Закрытая зона. Въезд только по пропускам» установлены на всех ответвлениях, ведущих от основной трассы к индустриальному пейзажу. Ничего удивительного в принципе, в старом свете на всех заводах примерно так же, просто там я как-то больше привык видеть завод где-то в черте города, с большим забором в роли периметра безопасности. Здесь это дело сразу спроектировали более толково, промзона отдельно, а жилые кварталы отдельно. В итоге и случайные прохожие меньше тревожат бдительную вохру, и промышленной химией дышать вынуждены только сами рабочие, а не весь город сразу. КПП на въезде в сам демидовск разумеется, присутствует. Очень похожи на московские, но бойцы в местном камуфляже. «Вы граждане протектората?» – уточняет младший сержант, узнав цель визита в гости к родне. «Нет, а что?» «Тогда прошу ознакомиться с памяткой». Выдает брошюрку на четырех страничках. «Сам город является открытой территорией, а вот наряд объектов посторонние не допускаются. Имейте это в виду». «Хорошо, еще какие-нибудь требования? Оружие регистрировать не надо?» Усмехается. У нас тут не Москва и не Зион. Пистолеты и револьверы при себе можете носить свободно. Остальное, находясь в городе, рекомендовано держать в машине или в сейфе гостиницы. Уже лучше. Обычные для почти всех новоземельных городов порядки. Еще такой вопрос, говорю. Тут у вас есть что-то вроде адресного стола? А то я знаю, что родные собирались поселиться именно в Демидовске, но адреса до отъезда мне так сообщить и не успели. Боец задумчиво трет подбородок. Адресная книга на почте есть. Но я бы сперва проверил, в Демидовске ли вообще нужные вам люди. Мало ли, могли решить одно, а потом рабочее место и жилье оказались совсем не там. Дело не редкое. Лучше зайдите в отдел регистрации новопоселенцев. Завтра с утра. Сейчас они уже закрыты. Там и спросите. Это на площади геологов. Маршрут вам подскажут в любой гостинице. А вот за этот совет спасибо. Я рассчитывал искать через почту, но так и правда будет быстрее. Проезжаем по городу, ничего так, симпатичненько, смахивает на скромный райцентр наподобие Ирпеня, архитектура кирпично-деревянная. Где обычный кирпич, где в смеси с бревнами по типу немецкого фахверка. Где-то щитовые домики, крытые профнастилом. Ампирного выпендрежа не наблюдается, но и отнюдь не хрущёбы с бараками. Кое-где проглядывают одно двухэтажное строение частного сектора с крошечными участками на 4-6 соток. Однако большая часть все-таки квартальные комплексы трехэтажек. где первый этаж занимают магазинчики, разного рода мастерские и прочие ресторанчики. А выше – жилые апартаменты. Детские площадки, мини-скверы, спортплощадки – аж ностальгия повеяло. Как раз такое в детстве во дворе стояло. А в середине 90-х все благополучно снесли и устроили автостоянку. Машины на улицах в основном наши – Нивы, Уазики, Рафики и Газельки. Нередко попадаются и самураи. На окраине, ближе к промзоне, мелькали Зилы и прочие Камазы, но в жилой части города тяжелых фур не видно. Зато много велосипедов, вроде как переняли европейский опыт. Что касается прохожих, а Люди Мессир все те же, как сказано в одном классическом романе. Вот не вижу я у обитателей демидовска особых отличий от новоземельных старожилов вообще. Камуфляж и повседневка разных тонов там вся мелькает, факт. Но опять-таки, далеко не все это бойцы при исполнении, либо в увольнении. Многие, судя по отсутствию выправки, строем не ходили никогда. Вот как мы, например. В Израиле, замечает Сара, народа с автоматом за спиной больше, чем тут. Сквозь опущенное стекло Нивы доносится аромат жареной печенки. Синхронно втягиваем воздух, подбирая слюнки. Любимая издает короткий смешок и сворачивает на автостоянку. Мотель-ресторан Анриетта. Ага, хозяин француз, вернее канадец, а еще вернее, как выясняется при дальнейшем общении из второго поколения украинцев канадской диаспоры. пойдишки Серж, но в Демидовске его, разумеется, с самого начала зовут Сергеем. Мотель поименовал в честь супруги, которая в семейном предприятии отвечает за кулинарную часть. Ее-то в деле мы и унюхали. А что, правильная реклама, честнее всяких там вывесок плакатов. В большом корпусе Анриеты дешевые номера с удобствами в коридоре. Зато на территории есть отдельные домики бунгало, 25 ЭКЮ в сутки, и два как раз свободны. Забираем у Сержа ключ от домика номер 3, подгоняем машину к нему. Оружейные сумки я перетаскиваю в сейф. Апартаменты почти роскошные, манящая двуспальная кровать, мебель светлой древесины, обои раскрашены под ностальгические березки, большая ванна. Вот разве что джакузи нет, ну и фиг с ним, так искупаемся. После долгой дороги это нам жизненно необходимо. Непременно займемся. После ужина. А для гостиничного ресторанчика и дорожные шмотки подойдут. Тушеная в сухом бразильском вине с тертыми орехами, черносливом и сладким луком печенка чем-то смахивает на гусиную. Но это не продукция одной из окрестных птицеферм, а охотничья добыча. Да-да, рассказывает словоохотливая мадам Анриета на смешанном русско-украинско-французском суржике. Местные ящероптицы. Дичь сия съедобна не полностью. Мясо нужно тщательно вымачивать. Зато вкус оправдывает хлопоты. Взятую на пробу небольшую порцию уничтожаем сразу и тут же заказываем вторую, побольше. Плюс гарнир из мелкой сладкой картошки, да под все тоже сухое красное вино. Вроде и не крепкое, и закуска более чем солидная. Но как-то после ужина мы с Сарой с трудом доползаем до бунгала. Силы воли хватает лишь сперва ополоснуться, а уже потом падать на мощную кровать. Зато немного за полночь просыпаемся и выбираемся наружу подышать воздухом и полюбоваться полной луной. Разумеется, большой диск цвета старой слоновой кости здесь, в западной части материка, мало отличается от того, какой мы не раз видели ночами над Восточным океаном на базе Латинская Америка. И это очень хорошо, потому что 15 минут под луной, в обнимку на лавочке или на прогулке, и у Сары всегда появляется игривое настроение. Так бывало на пляже, на базе или в Порто-Франко, также получается и здесь. В общем, в отличие от Москвы, Демидоск пока преподносит сплошные положительные моменты. Простое совпадение? Быть может, но отметить стоит. Для себя, в эссе для месье Перье сию подробность включать незачем.